Он полагает, что и Тюверлен, если он будет исходить из марксистских концепций, станет работать свободнее, легче, рациональнее. Столкновение Европы и Азии — тема для эстетской беседы во время чаепития. Между тем, другая борьба, экономическая, актуальна для каждого. Она — реальность, настигающая нас в любом месте и в любой час. Окружающие вас люди расколоты на два противоборствующих лагеря, Идет гражданская война. Эта гражданская война, естественная для писателя тема, и нечего трусливо закрывать глаза на этот факт. Он, Преколь, не может глубокомысленно созерцать китайский фарфор, когда вокруг строчат пулеметы. «Родос здесь, здесь и прыгайте!» — требовало И в то время как встречный возница, поглядев на него, покачал головой и проворчал «Ну и осюху! Ну и баллон. Он пронзительным голосом все повторял. Родос здесь, здесь и прыгать. Кюверлен мог бы ему кое-что возразить. Мы скажем, что он по натуре своей человек отнюдь не воинственный, свойства роднящие его с примерно четырьмястами миллионами азиатов, что в сущности экономическими проблемами он интересуется меньше, чем проблемой, выспленно именуемой «идеологическая надстройка», и что он вовсе не собирается здесь прыгать. Но тут он заметил, что Каспар Прекль вообще его не слушает. Внезапно худое лицо инженера исказилось от бешенства, и он С ненавистью уставился на встречные сани, в которых сидел грузный, расплывшийся господин в меховой шубе. Он вежливо кивнул инженеру своей крупной головой, надежно защищенной от холода меховой шапкой. преколь, не ответив на полупоклон, продолжал неотрывно с тем же выражением ненависти на лице смотреть на грузного господина с истинно черными усами. А когда сани проехали мимо, мрачно объявил Тюверлену, что ему пора. Возвращаться. В такую отвратительную погоду даже днем нелегко добраться до Мюнхена, так что ему самое время ехать. На обратном пути в гостиницу Прекль то и дело отпускал злые, грубые замечания по адресу попадавшихся им навстречу элегантных женщин в модных спортивных костюмах. «Прелестный край!» «Порочная долина!» — с мрачным цинизмом произнес он, и Тюверлен так и не понял, строки ли это из великолепно изданных сонетов Шекспира, которые преколь накануне, как ни странно, держал в руках, или же слова эти принадлежали одному из его любимых лирических поэтов. Каспар Прекль вывел из гаража машину. Она и сама по себе была какого-то неприятного цвета, да еще вся заляпана грязью, так как Преколь не догадался сказать, чтобы ее помыли. Он поднялся к себе в номер, взял вещи, завернутые в газету, расческу, губку, зубную щетку, а также роскошное издание сонетов Шекспира. Жак Кеверлен ожидал, что молодой инженер, очень его заинтересовавший, заговорит о новой встрече в Мюнхене. Но Каспар Преколь угрюмо молчал, думая о чем-то своем, Заводя мотор, он задавал себе вопрос, какого дьявола его понесло в Гармиш? С его проектом с серийной машины ничего не вышло, и даже с Иоганной он не сумел поговорить. Но он просто кретин, что не взял те сто фунтов, Анни имеет полное право его отругать. Выходит, он приезжал в Гармиш только для того, чтобы спеть господину фон рэндлю свои баллады. А домой привезет лишь увольнение и сонеты Шекспира. Прошло довольно много времени, прежде чем удалось на таком морозе завести мотор. жан Тюверлен, непринужденный, элегантный, в широких ниже-колен штанах, стоял у машины и сознанием дела давал технический совет. Ему самому часто случалось ездить по зимним дорогам. Наконец, мотор завелся. Трогаясь с места, Каспар Прекль вдруг заметил резким наставительным тоном, что, между прочим, учение Будды не что иное, как примитивный, научно еще недостаточно обоснованный марксизм. Возбужденный спором, Тюверлен той же дорогой возвращался назад, полный живительных мыслей. Проходя мимо кондитерской альпийской розы, он увидел сидевшую за столиком Иоганну Крайн, обрадовался что с ней вдумчивой собеседницей сможет продолжить неоконченный разговор с прелем вошел в кондитерскую своей небрежной развинченной походкой подошел к рослой цветущей женщине в сером костюме которая сидела распахнув меховую куртку и листала иллюстрированный журнал